Глава двадцать девятая. Аня. Потряхивая от шока, я уставилась на преградившего нам дорогу байкера верхом на черном железном коне. Первая мысль, что он нас мог сбить, отступила после того, как всадник открыл рот. «Угонщица, ты что, преследуешь меня?» В непонимании, о чем речь, скосила глаза на красную, как спелый томат, подругу, потупившую взгляд. — Ага, значит, из-за неё всадник в шлеме нас чуть не расплющил. — Я же извинилась тогда, мне и даром твой байк не нужен, — пробормотала подруга напряжённым голосом, не поднимая на байкера глаз. — Рули куда хочешь на своём ржавом драндулете, не перегораживай дорогу. И потянула меня в сторону обойти наглого всадника. Но он сдал назад и показал, что уйти мы просто так не сможем. «Думаешь, если бы мне нужно было уезжать, тратил бы на тебя время?» Приподнял шлем, в открытую усмехаясь, и тем самым дал мне возможность рассмотреть его получше. Смазливый гад, и прицепиться не к чему. «Мне как раз надо оставить на парковке своего друга и отлучиться по делам. Но зная, что ты охотишься на мой байк-цыпочка, теперь вот сомневаюсь. В прошлый раз ты лезла обниматься к драндулету Неужели ржавчину искала? Я не выдержала и вмешалась. Ну вообще оборзел Бэтмен недоделанный. Лучше вам пропустить нас, иначе за целостность ваших фар я не ручаюсь. И вообще, здесь мой парень работает. Последняя выдала с гордостью: "Так ему, пусть не нарывается на хаул. После работы на аллее меня всякими грозными байкерами не напугать". Ему повезло еще, что горшка нет под рукой. «Да вы обе ненормальные!» — заорал гадский всадник. «Одна угонщица, вторая того и гляди камнем запустит. Предупреждаю, если вернусь и хоть маленькую царапинку найду, достану обеих из-под земли, и никакой парень вам не поможет». Отчеканив свою угрозу, резко сорвался с места и понесся на разворот. Мы, не сговариваясь с Леркой, быстро залетели в центральный вход, даже не оборачиваясь, куда он там припарковал своего коня, над которым трясётся, и нормальных людей подозревают бог знает в чём. И что бы он ни говорил, я считаю нас, в отличие от него, нормальными. Лера притихла и, чуть подрагивая после стресса, нажала кнопку вызова лифта, замкнувшись в себе. «Мне кажется, что бейкер тебя с кем-то перепутал», — выдала я своё предположение. «Ну, какая из Леры угущица? Что за бред?» «Не то чтобы перепутал», — замялась она, входя в лифт. После салона, в котором мне снимали дреды, сходила в кофейню, отметила это событие чашечкой какао с пирожным и перед выходом купила рожок мороженого. Вышла и забыла, куда дальше собиралась. Прямо напротив кофейни стоял, поблескивая дисками на солнце, самый крутой байк «Харли Дэвидсон», который я только видела своими глазами. «Представляешь?» Я кивнула, чтобы она продолжала, не прерываясь. Но я и близко не представляю, какие существуют модели и в чем крутизна. «А я же люблю мотоциклы!» – продолжила Лера. Даже осенью на курсы вождения бегала но ну, не смогла я пройти мимо и ничего же плохого не сделала, вот тут у меня закрались сомнения. Если Лера так оправдывается, дело труба. Конечно же, сначала сфоткала, потом щелкнула несколько селфи для аватарки. Потом захотелось на секундочку присесть сверху, совсем на чуть-чуть, но встать нормально не удалось. Взревела оглушительная сигнализация, и я дернулась, выпустив из руки мороженое прямо на сиденье с самого крутого байка. Дальше лучше не вспоминать, сколько мне пришлось выслушать от злого хозяина. Все еще пребывая в офигевшем состоянии после встречи с агрессивным всадником и любительницей мороженого, которая не в состоянии пройти мимо байка, вышла с Лерой на верхнем этаже в просторный коридор. — Мне и так не везет, — продолжала ныть подруга. Индюк пообещал отомстить. Теперь ещё нужно по сторонам внимательнее глядеть, чтоб на байкеры не нарваться. Какая-то чёрная полоса навалилась. Лучше чёрная, чем ржавая. Я вспомнила, как перекосила байкера от Леркиных слов. Дружка обидели. Будем надеяться, что больше не встретим злого всадника, и на одного нахала станет меньше. Приободрила её, как смогла в то же время думая, что столкновение на парковке — нелепая случайность. Мы в большом городе живем, переживать особо не о чем. В самом конце коридора Лера толкнула дверь, и мы оказались в приемной. Сбоку за столом что-то печатала, быстро перебирая пальцами, сестра-близняшка Кристи. Я даже приостановилась от изумления, не в силах отвести от нее взгляд. «Вот это да!» Когда она подняла лицо, стало понятно, что общего мало, за исключением цвета волос, выпирающих вперёд налитых губ и безупречно элегантного вида. «А ты уже с компанией к брату приходишь?» Вместо приветствия протянула брюнетка хрипловатым голосом, пробежавшись по мне безразличным взглядом. «Сразу видно, корчит из себя слишком много». Я отвожу глаза к окну, желанием оторваться от созерцания неприятной мадам, и на подоконнике замечают два своих горшка и вазу. Да ладно! Мои или не мои? Разве бывают такие совпадения? Ну, а вдруг кто-то тоже так расписывает, как и я? Но почерк ведь мой. Хочу подойти ближе, и Лера своим ответом переключает все внимание на себя. Вот и не угадала. К святу пришла его вот девушка, а меня взяла с собой за компанию. Лицо безупречной мадам вытянулось, и теперь она пристально впилась в меня изучающим цепким взглядом. Ещё немного и съест. А такая и не подавится. «Хм, Валерия, а ты шутница!» — коротко хохотнула секретарша, посчитав меня недостойной партией своему начальнику. И брошенную фразу Лерой не более чем шуткой. «Может, мне приодеться надо было, нарядиться, макияж и все такое?» Мы так торопились с проверкой свята что о внешнем виде вообще не подумала. «Ну когда я уже стану вначале думать, а потом делать?» Заявилась на работу к своему парню в повседневной одежде. Руки, как обычно, без комментариев. «Сейчас он точно сделает вид, что я всего лишь подруга сестры». «Докладывать не надо. Без жаб разберемся!» проигнорировала усмешку секретарши Лера и, больше не задерживаясь, толкнула дверь с табличкой «Заместитель генерального директора». Вслед я услышала тихое шипение секретарши. «Хамло невоспитанное!» Так понимаю, что жабу она Лере не спустила без внимания. привет брат «Я не одна!» — выкрикнула подруга, не проходя дальше порога, и махнула мне войти. ой ой ёй Злого байкера я боялась куда меньше, чем того, что наша проверка выйдет боком!» Набрала побольше воздуха и вошла.